Глава восьмая. Кадиус и волчий капкан. «Еще пары часов в присутствии покрузка я не перенесу». Буров закатил глаза и схватился за сердце. Камартин тут же ответил ехидной улыбкой, а девчонки захихикали. «Ладно, пока здесь нет Аделаиды, давайте-ка посмотрим, что творится у листика в теплицах. Может, он тут прячет что-нибудь любопытное?» Дмитрий рывком отворил массивную калитку и заглянул внутрь. «Буров, не лей, сказано же!» Тут же попытался осадить его Матвеев, но ну для Дмитрия он явно не был весомым авторитетом. «А ты попробуй мне запрети!» Какое-то время мы стояли, переминаясь с ноги на ногу. Входить в теплицу особо не хотелось. Мы понимали, чем чуевато нарушение. А если Бурова сожрет какая-нибудь гигантская мухоловка, никто особо не расстроится. «О, а это что еще за фиговина? Да чтоб тебя!» Буров закричал от боли, а я одновременно с Суровцевым шагнул в сторону теплицы. Едва не застряли в проходе с плечом ратником. «Не знаю, влетит нам или нет за то, что вошли в теплицу без спроса, но если Буров разворотит там половину грядок, нам точно конец. Как минимум из-за того, что не попытались его остановить». «Дима, ты где?» Суровцев не растерялся в непонятной ситуации. Он двигался по центральной дорожке, оглядываясь по сторонам. Нелестно рожен, как Буров. «Мне вообще кажется, что из этой троицы детей военных он самый рассудительный и собранный». «Сюда, здесь я!» Голос Бурова уже не был таким уверенным, а больше походил на слабое бормотание. Кажется, он раздавался справа. «Пришлось пробежать еще целых два ряда, прежде чем мы добрались до растений с долинными колючими лозами. С виду они чем-то напоминали хмель». «Волчий капкан!» — выпалил Суровцев. — Листьев совсем башкой тронулся, если садить такие растения в своей теплице? — Что это за растение? Не вздумай касаться. Шипы ядовитые. — Эта дрянь впивается в кожу и застревает там. Вытащить очень проблемно. — Если слишком глубоко выгнать, придется либо вырезать, либо вырывать с куском мяса. Помоги-ка. Суровцев присел возле Дмитрия. Достал перочинный нож и принялся мастерски срезать шипы у основания лозы. — Что ты делаешь? Они ведь останутся у него в коже. — Позже вытянем. Сейчас главное — прекратить подачу яда, иначе через минуту спасать будет уже некого. — Точно, яд! Листик ведь не просто так раздал нам фляги с живой водой. Сорвал с пояса флягу, дрожащими от волнения руками открутил крышку и щедро полил рану. Она тут же вспенилась, а потом кровотечение заметно замедлилось, да и кровь стала не такая густая. — Хорошая идея, Андрей! — тут же услышал над духом голос Суровцева. Когда все колючки оказались вынуты, Егор подставил буровую плечо, а я подхватил того с другой стороны. Отогнал прочь мимолетное желание заехать ему лопаткой полбу и отправить обратно в объятия волчьего капкана. Но поступать так подло, да и последствия не заставят тебя ждать. Посмотрим на его поведение, когда он узнает, что обязан жизнью Суровцеву и в какой-то степени мне. Все-таки пункта выводить из строя знатных в моих планах не было. А вот заручиться поддержкой сильных мира сего сгодится. Конечно, если на эту поддержку можно рассчитывать. Уходя от ядовитого растения, почувствовал едва уловимое чувство разочарования, смешанного с торжеством. Очень странное ощущение, которое исходило от волчьего капкана. Да нет, бред какой-то. Не может какая-то колючка, пусть и громадная, транслировать такие сильные чувства, чтобы я их почувствовал. Кстати, тот же Суровцев почти не фанил. Я не чувствовал у него страха или даже волнения. Такое впечатление, что он вообще проделал вот такие операции каждый день А вот от растения явно доносились четко различимой вибрации Такое впечатление, что она довольна тем, что человек вынужден был отступить перед его силой Но одновременно и разочарована тем, что его добычу забрали Уже возле самого выхода ощутил чувство безысходности и отчаяния Посмотрел на Бурова, но тот был без сознания Что я тогда ощущаю? Поднял голову и заметил грядку с ярко-красными цветами, которые сейчас засыхали и роняли листья один за другим. Выходит, я ощущаю, что чувствуют растения. Да нет, бред какой-то. Не удивлюсь, если у листика тут есть какой-то цветок, который распыляет гипнотические споры, и у меня просто галлюцинации. Что с ним? Стоило нам вынести Бурова из теплицы, его тут же обступили остальные студенты. Маслова, Тихомирова, влейте в него исцеление. Попробуйте очистить раны от яда тут же среагировал Суровцев. «Полина, ты лечишь, я очищаю раны». На удивление девчонки сработали слаженно и тут же приступили к работе. Сейчас я наблюдал за тем, как работали целители. Девушки делали какие-то замудренные пасы руками над ранами. Колючки словно выгнивали и растворялись, а из открывшейся ран тут же начинала валить густая темно-красная кровь. Но потом они затягивались. Через пару минут все было кончено. Но Буров продолжал лежать с закрытыми глазами, хоть теперь его дыхание стало ровным и более заметным. — А почему он не приходит в себя? — тут же поинтересовался Камардин. Что, Элюша, боишься, что твой покровитель конь не двинет? — Напрасно, скоро очухается, — отозвался Матвеев. — Блин, нельзя так, конечно, но справедливо. У меня тоже в последнее время на Камардина был зуб. — Ладно, раз Буров очухается, смотреть тут не на что. Я осторожно толкнул калитку и вошел в теплицу. Те чувства безысходности и мольбы о помощи не давали мне остаться в стороне. «Архипов, ты еще куда? Тебя тоже выносить придется!» Тут же встрял Матвеев. «Нет, я сейчас!» Решительно направился в сторону грядки с теми красными цветами, которые стремительно увядали. И что с ними делать? Однозначно им нужно как-то помочь. Их ментальный призыв не мог исходить просто так. И потом они все равно вянут, так что если вмешаюсь, хуже уже не сделаю. Огляделся по сторонам в поисках воды, но не нашел ничего. Гадство. А свою флягу с живой водой растратил на Бурова. Помчался к выходу и тут же обратил внимание на Глеба, который нерешительно переминался с ноги на ногу возле входа. Словно боролся с мыслями «идти меня вытаскивать из теплицы» или продолжать делать вид, что ничего не происходит. «Матвеев, дай флягу». «Чего?» «Выйди оттуда». Флягу дал быстро, потом все объяснил. Глеб явно не ожидал такого напора от меня и потянулся к поясу. Выхватил флягу у него из рук и снова еще за дверью. «Ты это! Осторожней там! И воду почем зря не транжирь! Мне за нее листья голову с плеч снимет!» «Не боись, Глебка! Если все сработает так, как я думаю, он тебе еще и на руках носить будет». Обратно до нужного места домчался буквально за пару секунд. Еще с дюжиной лепестков упало из цветов и сейчас устилало землю, а местами цветки начали засыхать. Открыл флягу и плеснул воды прямо под корень На удивление цветы тут же выпрямились, а лепестки перестали опадать Вот и проверил свою догадку Выходит, живая вода благоприятно действует и на растения Только успел обрадоваться, как цветы распустились И начали сбрасывать лепестки еще активнее А по центру образовался бутон, как у тюльпанов, с семенными кармашками Прямо на глазах они лопались, а семена падали на землю и засыхали В сознание тут же ворвалась мысль, что нужно собрать эти семена до того, как они выпадут из кармашков Снова мысль пришла будто бы от самого растения Странно, зачем я уделиться со мной такими мыслями? По логике, цветок наоборот должен хотеть, чтобы его семена упали в землю, или я чего-то не понимаю Так, а как же я их соберу? Сорвал один бутон, и он тут же высох и превратился в труху, осыпавшись с ладони на землю При этом я почувствовал явное разочарование, исходившее от остальных растений Блин, и как я соберу ваши семена, если при они превращаются в пыль? Точно! Листик ведь выдал нам инструменты Лопатка явно не сгодится, а вот серб-то, что надо? Снял с пояса серебряный серб и осторожно провел по стеблю, срезая его Остро отточенный инструмент срезал стебелек, справившись с его сопротивлением А семенная коробка упала на землю невредимой «Так, а если коснуться ее сейчас?» «Нет, не буду рисковать». Взял лопатку и переложил бутон в один из тканевых мешочков, которые лежали под рукой. «Так, кажется, я выбрал правильную стратегию». Чувство одобрения дурманило и придавало уверенности в действиях. Один за другим я срезал остальные бутоны и таким же макаром переложил их в мешочки. Готово. «Не знаю, что тут произошло, но, кажется, я спас урожай каких-то очень странных цветов». Оставил их в мешочках возле грядки и, довольный собой, вышел из теплицы. «Так, что тут у вас происходит?» «Архипов, какого артишок это дело в теплицах?» Аделаида выглядела явно взволнованной и недовольной. «Меня не было всего пятнадцать минут, а вы уже успели что-то натворить? Что тут у вас?» Заметив Бурова, который был без чувств, Покровская тут же проверила его пульс, а потом похвалила Суровцева и, как ни странно, меня. — Так, перемещаемся в лазарет. Бурову нужен уход, а вам присмотр, чтобы больше никто из вас не влез в неприятности. — В этом нет необходимости, Аделаида. На тропинке, ведущей к теплицам, появился профессор Листьев. Кажется, он был чем-то взволнован и явно торопился. — Мне как раз нужно кое-что прихватить с теплицы. Сейчас я выдам задание и отпущу первый курс отдыхать. Скажем, на первый раз им повезло. Добравшись до Бурова, Листик явно изменился в лице. — Что этот болван делал в теплице? Мы говорили ему, а он не послушал. Принялся оправдываться Матвеев. А дела идут. Вы успели вовремя. Еще бы пара минут. Это не я, профессор. Его спасли суровцев и Архипов. Боги небесные, вы что всем курсом топтались по моим грядкам? Листик забыла Бурови и ворвался в теплицу. Уже через минуту оттуда донесся его крик, а через пару мгновений появился и сам разъяренный профессор, сжимавший в руках все, что осталось от того первого цветка, который я сорвал. «Кто это сделал?» «Кажется, напрасно я полез к тем цветам. Но ведь они же сами просили о помощи». Вышел вперед и посмотрел на Листьева. «Простите, профессор, это я. Дело в том, что вон, прочь из моих теплиц. Целый год я ждал, когда же вырастет кадился, и какой-то болван уничтожил весь урожай!» «Простите, профессор, но...» «Никаких но!» «Кто вас вообще надо умил совать нос в теплицу под номером три?» «Так, занятие окончено». Возьмите каждый погрешку с землей и семена боярника, а в библиотеке — учебник по ботанике, и изучите, как правильно высаживать это растение и ухаживать за ним. Через неделю жду от вас проклюнувшийся из земли росток. Можете считать, что это ваша курсовая работа. Дальнейшее изучение растений продолжим на следующем занятии. А сейчас помогите госпоже Покровской донести Бурова до лазарета. Листьев повернулся и исчез за дверью теплицы. А мне ничего не оставалось, как схватить горшок, пачку семян и направиться обратно к академии. «Идем, Андрюха!» Матвеев похлопал меня по плечу. «Говорил же тебе, что не стоит лезть, а ты меня не слушал. Теперь вот весь поток выгребать будет». «Я лично не имею ни малейшего представления, что это за боярник и как его выращивать». «Ты не понимаешь, я ведь ему урожай спас». «Ха, -ха, ха ага, я вижу, как он радуется. Давай, гляди, кинь с тебя расцеловывать». Хохотнул Фрязин, который уже поравнялся с нами. После того, как Терехов провалил вступительные, а Комардин начал всюду таскаться за Буровым, наша тройка стала крепче. Потеряв сразу двух человек из компании, мы держались друг за друга. Да, пусть с виду это было не так очевидно. Но я чувствовал расположение Фрязина и Матвеева и понимал, что на них можно положиться в случае чего. Конечно, полагаться на кого-то полностью нельзя, даже на Степаныча. Но все же есть шанс, что ребята помогут. «Архипов!» Листик выскочил из теплицы и оглядывался по сторонам. «Ты где?» Оп, Кажется, ты еще что-то натворил там», — пробормотал Матвеев, который, как и я, сейчас стоял как истукан. «Андрей, бегом сюда! Дело есть!» Теперь Листик не выглядел, как разъяренный демон. Скорее, его вид излучал заинтересованность. «Ладно, ребята, если к обеду не вернусь, не поминайте лихом!» Сунул свой горшок с семенами Глебу и направился к теплицам. «Говоришь, ты сорвал те цветы?» «Ну, я...» «Сам или кто-то помогал?» «Сам». «В общем, у тебя есть две минуты, чтобы рассказать, как студент, получивший тройку на вступительном экзамене по ботанике, уже на следующий день собирает урожай одного из сложнейших растений». В две минуты я уложился и даже получил благодарность от лестивая. Стоило старику увидеть собранные семена, он заметно смягчился. «Надо же, псионик, который подает надежды в ботанике!» «А из этого может что-то получиться!» «Хорошо, Андрей, ступай!» «И прости, что сорвался на тебя. Ты даже не представляешь, насколько важны эти растения, особенно сейчас». Листья осёкся, и я понял, что больше с него не вытащу ни слова. Я уже собирался выйти и направиться на обед, как профессор снова позвал меня. «Архипов, надеюсь, вы не забыли, что у вас два дня дежурств в теплицах? Жду вас сегодня вечером после ужина». «Блин, я ведь и забыл, что сегодня мне ещё отбывать наказание за драку на кухне. Уф, кажется, этот день никогда не кончится». На обед я ожидаемо опоздал. Шух столовая с предчувствием того, что увижу пустую столешницу. Ну, хоть на десерт должен успеть. «Вот, держи, я для тебя придержал». Фрязин толкнул ко мне миску с картофельным пюре и самой аппетитной курочкой, которую мне вообще приходилось есть. «Правда, придется без салата, но уж хоть что-то урвал. Но там одни овощи были, так что ты не особо потерял». «И на том спасибо». Кстати, а ведь дежурство неплохая возможность проверить свои способности. Я чувствовал волнение стражи в ночь, когда попал сюда. Периодически мне удается чувствовать настрой окружающих людей. Может и с растениями также. Там в теплице я тонко чувствовал настрой этого кадиллуса. Да и волчий капкан был как на ладони. Выходит, я могу понимать, что требуется растениям. Уже вижу себя автором бестселлера. О чем думает ваша петрушка? Как наладить отношения с помидорами и кабачками? Невально улыбнулся, представив, как раздаю книги с автографами фермерам со всего княжества. «Ты чего завис?» Лукас явным непониманием уставился на меня, и я поторопился занять место, чтобы развеять его волнение. «Да, не обращай внимания. Листик совсем голову мне забил своими грядками. Я ведь только сейчас понял, что мне еще вечером обратно в теплице идти». «Это может», — довольно протянул Матвеев. Глеб уже почти покончил со своей порцией и заметно подобрел. «Блин, что-то мало нас осталось. Я, Фрязин Матвеев. Нужно расширять нашу компанию, заводить связи, иначе ничего толком не добьемся». «А с кем общаться?» «Вторая группа держится от нас особняком. Комардин вьется вокруг Бурова, а с Дмитрием мы вряд ли уживемся». «Максимум, на что можно рассчитывать – перемирие. Хотя, если отбросить все противоречия и выбить из него предрассудки, вышел бы неплохой волевой напарник». «Суровцев и Трегубов нейтральны». Но если заполучить в компанию Бурова и решить разногласия, подтянулись бы они. Ребята нормальные, но заводить дружбу не планируют. Борисов даже думать нечего. С этим ублюдком не может быть никаких договоренностей. Кто остается из нашей группы? Девчонки, которые пока стесняются и чаще всего держатся особняком от парней, и простолюдины без дара, которые сторонятся одаренных. Одним словом, с товарищами беда. После обеда нас ждала еще одна пара истории, но ничего полезного на занятиях я не услышал. Такое впечатление, что Сахаров решил бегло пройтись по темам, которые были на вступительном экзамене, и заполнить пробелы. Спустя полтора часа нудной парой мы отправились в библиотеку за книгой по истории восхождения московского княжества, которую нужно было перечитать к следующему занятию. И вот только вместо приятного времяпровождения за книгой мне пришлось отправляться в теплице. Вообще, мне кажется, что если в государстве есть каторга, ну, какие-то там рудники или каменоломни, то теплицелистика — это своего рода каторга в рамках академии. Как иначе объяснить, что после дежурства в теплицах студенты обычно приходят выжатые, как лимон? «О, Андрей, отлично. Я как раз ждал, когда ты придешь». «Вот, принимай фронт работы. Это мешки с удобрениями, и мне очень нужно рассортировать их по теплицам. Бери тачку и за работу». По восемнадцать мешков в каждую теплицу. И да, в третью не лезь без меня. Лишний раз тратить живую воду я не планировал. Да, как-то иначе я представлял себе учебу в академии. Ладно, и не в такое... М -м, содержимое мешков вляпывались. Переживем. Увы, но на этом моя отработка не закончилась. Пришлось таскать бревна для строительства новой теплицы. Листик совсем с катушек слетел и собрался строить четвертую теплицу размерами не меньше предыдущих. Если так, то она выйдет где-то метров сорок на пятнадцать. К счастью, бревна были совсем небольшими. Кто-то уже успел распилить их на продольные части, поэтому каждая весила не более пятидесяти кило. Эта работа заняла несколько часов, среди которых приходилось делать совсем небольшие перерывы. Во время отдыха Листик засыпал меня рассказами о редких растениях и их чудодейственных свойствах, но о Кадиусе больше не произносил ни слова. Зато я почерпнул много информации, которая может пригодиться мне во время учебы. Скажем так, бесплатная лекция. Оказалось, что Иван Иванович вполне неплохой рассказчик. а О своих цветочках может болтать бесконечно. Что приуныл? Листьев посмотрел на меня, словно пытался прочесть мысли. «Я думал, мы будем заниматься высадкой растений, собирать редкие образцы, готовить убойные зелья. Ну, точнее, вы будете это делать, а я буду помогать и учиться всему» а на деле пришлось таскать мешки с перегноем». Листик улыбнулся во весь рот и присел рядом. «Знаешь, прежде чем заняться чем-то важным, нужно сперва изучить основы. Да и в любом деле так. Прежде чем станешь делать поистине значимые вещи, придется не один день с дерьмом провозиться. Вам бы логику, читать или философию?» Вовремя спохватился и замолчал. «А вдруг Листик обидится и не станет больше ничего рассказывать? Так упразднили ведь что одну науку, что другую». Хотя нет. Логика, кажись, будет у вас на третьем курсе. А на втором курсе я буду вам зоологию читать. Уж если растения особенные есть, представь, что с животными. Ладно, еще одну умную вещь тебе скажу, пока ты тут уши развесил. Иногда, чтобы добиться результата, приходится вкалывать, готовить почву для будущего успеха. Через пару дней Луна будет в благоприятной фазе для посадки. Вот тогда можно заниматься высадкой». Любое растение, какое бы ты ни посадил, вырастет крепким. Вот тогда и займемся посадкой. А пока все это только подготовка, и она тоже важна. Не будет основы, все дело пойдет прахом. Профессор, можно вопрос? Я решил воспользоваться моментом, пока листик в настроении, чтобы задать вопрос, который волновал меня весь сегодняшний день. Давай, если что, по делу. Там, в теплицах, я слышал растения. Ну, не так, чтобы они разговаривали со мной, нет. Они передавали мне свои чувства. А вот ощущать чувства людей мне не удается. Иногда я могу кое-что уловить, но очень редко. Знаешь, тебе бы следовало задать этот вопрос профессору Григорьеву. Он лучше знает. Но так уж и быть отвечу. Дело в том, что у растений куда меньше диапазон вибраций. Как тебе сказать, они попроще. Вот возьми, используй свой дар и оживи цветок, или наоборот, заставь его увянуть. Обычному цветку хватит силы даже первого луча. А вот растению с сильными магическими свойствами нужно куда больше мощи. «Так и с людьми. У каждого свой порог устойчивости к ментальному воздействию. Некоторых ты можешь чувствовать даже будучи искрой, они словно открытая книга для псионика, а вот другие — темный лес. И пока не поднимешь свой дар на пару лучей, так и не сможешь их прочувствовать». «Спасибо, я понял». «Выходит, существует некий параметр сопротивления дару. Он может зависеть от силы дара человека, но не всегда так. Бурова, например, я отлично чувствую, хоть он и ратник третьего луча». «Ладно, хватит на сегодня работы. Мы и так что-то задержались», — произнес Листьев. «Ступай отдыхать. Завтра продолжим». С теплиц возвращался уже за полночь. Луна пряталась за облаками, поэтому пришлось ориентироваться лишь на свет фонарей. «Андрей, тебя довести до расположения?» «Спасибо, профессор, я дойду». «В случае чего скажу, что отбывал наказание у вас». «Отлично. И спасибо за работу. Завтра вечером жду снова в теплицах после шести». «О, да. Что там Григорьев говорил о вылете до конца года? Если я вообще доживу до конца недели, это будет счастье. Везет Бурову». Вместо того, чтобы с самого утра стричь кусты и выносить ветки, он валяется в лазарете и спит безмятежным сном. Хотя наказание ведь никто не отменял, так что у него все еще впереди. По коридорам академии прошел в полной тишине. Где-то на втором этаже бродили дежурные, но сейчас меня это мало волновало. «Я иду от растика, поэтому все вопросы, почему я до сих пор не в спальне, профессору. А мне нужно только принять ванную и спать. Учитывая, что подъем в шесть часов, выспаться не грозит». Свернул в коридор ведущий к спальням, и замер. В коридоре явно кто-то был. Шагнул за статую стоявшую у входа и напряг слух. Где-то с пару секунд было тихо, а потом со стороны окна послышался шепот. «Тише, кажется, кто-то идет». «Да успокойся, тебе показалось!» «Итак, Кама, ты хочешь сказать, что Безродный его не сдал?» «Нет!» «Он приплел сказочку, что возникло недопонимание, и с Буровым они сцепились по ошибке». «И Герасимов в это поверил!» «Ладно, придется искать более очевидные проступки, от которых Дмитрий не отмажется!» «Говоришь, сегодня он едва не протянул ноги?» «Да, Суровцев его спас, и вроде как Архипов!» «А этот какого лешего его спасал? Он совсем идиот!» «На его месте я бы еще пару шипов загнал Бурова, а до кучи и суровцеву, чтобы не лез куда не просит». «Интересно, и что это Буров искал в теплицах?» «Нужно разобраться, и ты, Кама, этим займешься». «Я? Ну как мне пройти в теплицу, чтобы Листик об этом не узнал? и потом там ведь опасно!» «Утя тебе поможет, верно?» «Без проблем», — отозвался третий голос. «Блин, да ведь их там трое!» «А насчет плана, как попасть, предоставь это мне». «Что насчет Бурова? Я подумаю, как убрать его без лишних следов». «Попробуем сделать так, что подумают на безродного. Благо, у того есть мотив. Все, расходимся». Я стоял в укрытии за статуей и старался не высовываться. «Ничего себе, историю я услышал!» Выходит, Камардин выстилается перед Буровым не просто так, а ищет способ подставить и ударить спину. «Верно. Когда мы с Дмитрием сцепились в чулане, именно он привел Григорьева и стражу. Сами они явно не успели бы так быстро прийти». Удивительно, что Буров этого не заметил. Но выходит, что этого мало. Они хотят не просто добиться исключения Бурова, но и убить его. Ещё и хотят что-то найти в теплицах листика. Учитывая, какие там растения, найти можно всё, что угодно. Ладно, фиг бы с ним, с этими теплицами и Буровым. Готов поспорить, что в его убийстве крайне попытаются выставить меня. Дело принимает совсем неудобный оборот. И мириться с этим я не собираюсь.